Глава 42. Люси, прошлое. «Проходите, пожалуйста, — говорю я. — В большой гостиной вас ждут напитки. Я стою в огромных двойных дверях дома Тома и Дианы и небольшими группами провожаю скорбящих внутрь. Похороны Тома состоялись в церкви святой Жанны Дарк на углу, поэтому большинство гостей, даже старики, решили прогуляться до дома пешком. День бодрящий и ясный — с ярким солнцем. Все как будто полагают, что это дело рук или заслуга Тома, и, возможно, это так. «Если существует загробная жизнь», — сказал в своей надгробной речи Олли, то Том вошел в нее, непременно требуя всего самого лучшего, включая солнечный свет. Том умер в прошлую пятницу от инфекции верхних дыхательных путей. Он попросил, чтобы его не увозили из дома, и Диана изо всех сил боролась, чтобы исполнить его желание — Но, в конце концов, им обоим пришлось смириться с тем, что ему не суждено сбыться. Болезнь прогрессировала быстро, быстрее, чем кто-либо ожидал, и последние несколько месяцев Том не мог ни дышать, ни что-либо сделать для себя сам. К счастью, у него была Диана, которая делала за него все. Большую часть сегодняшнего дня Эдди провела на руках у Нетти, и старшие дети носятся по дому, точно это не поминки, а вечеринка по случаю дня рождения. Даже Арчи, которого в церкви переполняли эмоции, теперь кажется более спокойным. Он снял галстук. Он сам заявил, что хочет надеть галстук, и одолжил его у отца. И теперь гоняется захарет между ног гостей. «Арчи», — кричу я шепотом, «почему бы вам не пойти играть наверх? Вы даже можете включить телевизор, если захотите». Уже через пару секунд оба исчезают. Внутри расхаживают официанты с блюдами закусок. Вдоль одной стены тянется длинный стол с бутербродами, прохладительными напитками, пирожными и вином. Каким-то образом Диане удалось обставить все именно так, как надо, и общая атмосфера получилась гостеприимная, но не праздничная, печальная, но не удручающая. Том был бы доволен. Возложенная на меня Дианой роль заключается в том, чтобы встречать гостей по мере их прибытия. Тут нет ничего особо трудного. Люди приходят, говорят, какая прекрасная была служба и как им жаль, Я здороваюсь и указываю, где они могут взять выпивку и сэндвич с курицей. Год назад я бы предположила, что Диана дала мне эту роль, чтобы я не путалась у нее под ногами, или потому что я не способна на большее. Но сегодня, зная, что она специально поставила меня на этот пост, я испытываю сильное желание сделать все как можно лучше. Со своего поста у двери я время от времени замечаю Диану, стоящую как бы чуть в стороне и принимающую соболезнования. Она делает это с величайшим спокойствием и изяществом. С организацией похорон Диана справилась в одиночку, за исключением надгробной речи, которую она поручила Оле, и он выступил просто великолепно. Во время похорон я поглядывала на Диану и видела, что она сидит как каменная, словно застыла. Мне даже вдруг захотелось придвинуться к ней на скамье, возможно, накрыть ее руку своей. Теперь я сожалею, что не сделала этого». «Добро пожаловать», — говорю я, когда в двери входит новая группка скорбящих. Я беру под локоть женщину лет девяносто и поддерживаю ее, пока она поднимается по трем ступенькам к дому. Она улыбается мне. «Спасибо, дорогая». Это наводит меня на мысли о матери. «Люся, дорогая, ужин готов. Уже много лет никто не называл меня дорогая. И я забыла, как приятно быть кому-то дорогим. Прошу прощения, мэм». Обернувшись, я вижу официанта в сером пиджаке, скорее всего, он старший смены. Я не могу найти миссис Гудвин. Я оглядываюсь. Оказывается, гостиная уже запружена людьми. Гул голосов усилился. На всех свободных поверхностях стоят тарелочки с недоеденными канапе. Дианы нигде не видно. «О, а что вам нужно?» «Я хотел бы знать, не пора ли подавать кофе и чай?» «Не вижу причин, почему нет». Я смотрю на дорожку перед домом и решаю, что можно спокойно покинуть свой пост. Я попробую найти Диану. Я обыскиваю первый этаж дома. На заднем дворе я застаю Нетти. Эдди все еще сидит у нее на руках. «Люси, где сумка с подгузниками?» «Эдди, пора вздремнуть, а мне нужно найти Суску и Ягненка». «Сумка в спальне наверху. Там уже поставили складную кроватку. Ты свою маму не видела?» Нэти качает головой. Но дядя Дэйв ищет ее. Они с тетей Розой уезжают и хотят попрощаться. Нэти несет Эдди наверх, а я продолжаю проталкиваться сквозь толпу, обшаривая взглядом лица. В большой гостиной Олли слушает, как его кузен пит в лицах рассказывает историю, похоже, как-то связанную со слами. «Люси!» — окликает он. «Где мама?» — все они и спрашивают. Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж без особой надежды. Диана с Томом уже год им не пользовались. Дверь в первую спальню, ту, где я поставила кроватку для Эдди, закрыта, и я на цыпочках прохожу мимо. Я заглядываю в соседнюю комнату, где Харриет и Арчи, лежа на кровати, пялятся в экран, широко раскрыв глаза и рты. Дверь в соседнюю спальню, бывшую спальню Тома и Дианы, тоже закрыта. Я медлю перед ней, затем легонько стучу. «Диана!» Не услышав ответа, я захожу внутрь. Я никогда не бывала в этой комнате раньше, и она, честно говоря, нелепая. За дверью передо мной открываются коридор, гостиная, спальня. Хотя Том и Диана спят внизу уже больше года, и ванная комната размером с наш старый рабочий коттедж. Наконец, за последней дверью есть гардеробная, от которой заплакала бы даже Кэрри Брэдшоу, укомплектованная баром и подвижной стремянкой, которая скользит на полозе вдоль стены». В центре комнаты стоит атаманка, на которой сидит, обхватив голову руками, Диана. «Диана?» — она поднимает глаза. Она плачет, но ее лицо не распухло и не покраснело. Макияж вокруг глаз не смазан. Диана даже плачет, держа себя в руках. «С тобой все в порядке?» Почему-то сейчас она кажется бесконечно уязвимой. Она жалко пожимает плечами, как будто плечи у нее слишком тяжелые, чтобы их поднять. Потом вздыхает. Невозможно бесконечно повторять одно и то же. «Да, это была чудесная служба. Да, солнце прекрасно светит. Да, Тому понравилось бы. Я дошла до ручки, поэтому сбежала сюда и спряталась. Я киваю». Она оглядывается по сторонам. «Какая бессмыслица, верно? Сама комната. Это идея Тома. У меня едва хватает одежды, чтобы заполнить этот шкаф. Она указывает на один из дюжины шкафов». «Том во всем хватал через край. Больше значит больше, значит лучше. Безумие, что я его не возненавидела, а?» Она смеется и продолжает, не дожидаясь моего ответа. «Наверное, мне стоит переехать в дом поменьше. Нет смысла оставаться здесь одной. Но теперь, когда он ушел, я не уверена, что смогу его оставить. Том — часть этого дома. Я чувствую его здесь. Я тоже его здесь чувствую, — подаю голос я». Диана внимательно смотрит на меня. Она сжимает губы, и на какой-то мучительный миг мне кажется, что она вот-вот сорвется. Ее губы кривятся, подбородок морщится. Но в самый последний момент она берет себя в руки. «Надо полагать, все меня ищут», — говорит она странно нормальным голосом. «Ты за этим сюда пришла? Сказать мне, чтобы я спускалась?» Она не двигается, но я вижу, что она готовится. Сейчас она вытрет лицо, поправит блузку, спустится вниз и сделает все, что нужно. В конце концов, именно этим и занимается диан Но она не должна не сегодня, поэтому я качаю головой. Никто даже не заметил твоего отсутствия, говорю я. Все под контролем. Оставайся здесь столько, сколько нужно. Остаток дня я провожу, разговаривая с людьми, которых никогда не встречала, принимая пожертвования для фонда, посвященного БАСС. Диана просила приглашенных не приносить цветы, а сделать пожертвование, и хотя я не думаю, что она имела в виду наличные деньги, я в итоге получаю конверт, набитый огромной суммой наличных. Я делаю себе зарубку на память. Надо выяснить, как именно передать их в фонд. Когда официантам наступает время уходить, я расписываюсь за выполнение заказа кейтеринговой фирмы и открываю задние ворота, выпуская их фургон, а после сама встаю за стойку бара. Патрик и Нетти слишком много выпили, и когда Нетти возвращается за вином, я завариваю ей чашку чая, хотя сомневаюсь, что она его выпьет. К семи вечера все дети спят на втором этаже. К восьми вечера люди снова проголодались, и я заказываю пиццу. Насколько мне известно, Диана все еще в гардеробной. Я сказала гостям, что она плохо себя чувствует и прилегла. Я очень надеялась, что гости воспримут это как намек — что надо расходиться, но они, кажется, не понимают. В десять вечера я делаю поднос сэндвичей и отправляю его по кругу. Нетти в стельку пьяна, и Патрик в таком же состоянии. Олли, относительно трезв, и как только отбывают пит и остальные его кузены, приходят, чтобы помочь мне с Нетти. «Возьми сэндвич, Нетти», — уговариваю я. «Заварить тебе еще чашку чаю?» Нетти угрю качает головой. «Я хочу вина». «Думаю, тебе хватит, сестренка», — говорит Олли. В любом случае, вино у нас кончилось. Мама даже на похоронах собственного мужа экономит на выпивке, бормочет нети Я снова пытаюсь вложить ей в руку сэндвич с ростбифом и хреном, но она его отталкивает. Она даже не спустилась сюда поговорить с людьми. Я думала, она с большим уважением отнесется к памяти отца. А теперь, вот увидите, она продаст дом. И получится, словно папы вообще тут никогда не было». «Сомневаюсь, что она так сделает, пытаюсь успокоить ее я». «Еще как сделает», — говорит Нетти. «Я твою мать знаю. Она, вероятно, оставит все свое состояние приюту для бродячих собак. Я ухожу от них на кухню, мне нужно разгрузить посудомоечную машину, а Нетти все равно не в состоянии разговаривать. Я думаю о Диане, которая сидит в той огромной комнате. Интересно, сдвинулась ли она с места после моего ухода». Я собираю для нее тарелку сэндвичей и завариваю чай, а потом поднимаюсь в ее комнату. Она уже лежит в постели, но глаза у нее открыты. Она смотрит в стену. «Патрик и Нетти еще здесь, но я закажу им такси. В доме более или менее прибрано, но завтра я вернусь и помогу тебя пропылесосить и помыть полы». Диана смотрит на меня, сквозь меня. «Я принесла тебе сэндвичи и чай на случай, если тебе захочется. Я жду...» Но она не отвечает, поэтому я поворачиваюсь и иду обратно по коридору. Уже переступая порог, я слышу слабые слова «Спасибо, дорогая».